Глава 14 С открытием счетов у меня никаких проблем не возникло. Вообще-то я начала перечислять средства со счета фирмы еще какое-то время назад и делала это при любой возможности, понимая при этом, что если б я открыла счет на свое имя, Роберт сразу заметил бы, и добром это для меня не кончилось бы. В то же время у меня не было никого, кому я могла бы доверить свой фонд спасения. Пожалуй, это было самое подходящее для него название. Все сделанные мной перечисления были призваны обеспечить мне и Бойтоку достойную жизнь на много лет вперед. Вдали от Роберта, вдали от ужаса, который в данный момент испытывала только я, но который через некоторое время мог бы коснуться и моего ребенка. Я не могла это допустить. Вернеру можно доверять, это я понимала. И не только из-за веры в его бескорыстную натуру и в то, что он не позарится ни на единой злотой, я вполне допускала, что если б ситуация его вынудила, он, не раздумывая, потратил бы полученные от меня деньги. Мое доверие основывалось на том, что моя помощь требовалась ему так же, как его мне. Я представляла, как он справляется с очередными трудностями и препятствиями. Несколько раз посылала ему смски с кодом активации, а потом старалась незаметно пробраться в кабинет, но Дамиан ни разу не появился в речь. Под вечер я и вовсе забеспокоилась. Отслеживая на бегу ситуацию, выяснила, что он объявлен в розыск. Информации о поимке и задержании не было. Сомнительно, что полиция могла так быстро напасть на его след. Главное внимание в «Криминальной хронике» обращалась на возможное нахождение Вернера в южной части страны. Якобы он может затаиться где-то между бытгощем и познанью. Опасности, мол, не представляет, по крайней мере, в настоящее время. Банковский счет, который Дамиан предлагал использовать для покупки машины, был уже активирован, но ни в одном отделении деньги с него не снимались. С наступлением вечера я уже просто выходила из себя от волнения. Мне казалось, что мой план вот-вот умрет, еще не начав жить. Все сейчас зависело лишь от одного человека. Буквально перед тем, как Роберт вернулся домой, я подключилась к Рич и сошла вниз. Система должна была дать мне знать, если кто-то начнет вводить логин. Без знания кода активации войти будет нельзя, но это не имело значения. Для меня важно было знать, что Дамиан пытается связаться со мной. Раньше я не решилась бы на подобное действие, поскольку оно связано с предельно большим риском. СМС-уведомление, пришедшее в неподходящий момент, могло бы привлечь внимание Роберта. Нет, не могло, а точно привлекло бы. И он не дал бы мне покоя, пока не дознался бы, от кого получено это уведомление. А я сейчас не имела права на ошибку. Ожидая приход мужа, заложила посуду в посудомойку, убралась на кухне. Роберт ненавидел беспорядок, когда в конце дня возвращался домой. Столь долго его пребывание на работе являлось редкостью. Но время от времени такое случалось, и с этим ничего нельзя было поделать. Тогда он становился взвинченным, срывался не только на меня, но и на всех своих подчиненных, иногда даже на случайных людей, и особенно выходил из себя, если терял меня из виду. Мне же это грозило еще более жестокой вечерней разборкой. К счастью, такое случалось нечасто, поскольку Роберт обычно сам определял, когда и с кем ему встречаться. Но иногда ему приходилось пополнять запасы того, чем он торговал, того, что обеспечивало нам высокий уровень жизни и, конечно, позволяло мне делать отчисления в свой фонд спасения. Если б я делала это, используя исключительно легальные источники средств, Роберт, безусловно, обнаружил бы их утечку сразу же. Благодаря же тому, что средства поступали в результате нелегальной деятельности, я могла быть спокойна. Пройдет не один день, пока мой муж откроет, что мною присвоена часть его тяжко заработанных грязных денег. Они появились на банковских счетах Роберта в результате операций, связанных с Сироином. И, естественно, данный вид деятельности нигде зарегистрирован не был, Но ведь вовсе не обязательно, чтобы большинство наркодилеров в Польше знали, кто владеет исключительным правом распространения этого наркотика. Сероин в этом названии не слышится угроза. Оно даже звучит несерьезно. Но именно на такой эффект и рассчитывал Роберт. В Штатах его называют несколько иначе. Great Death или Серая смерть. Безусловно, загадочное название Сероин имело прежде всего маркетинговое значение, и вполне возможно, что на улице данная опиатная смесь носит иное неведомое посторонним людям название. Я не углублялась в данную тему и вообще ведать не ведала. Исключительно ли им торгует Роберт? Может и нет. Состав сироина непостоянен, основа состоит из фентанола и карфентанола с примесью героина. Но количество последнего, а также различного рода добавки зависит от платежеспособности клиента. Эффект от употребления этой смеси, как сообщалось в интернете СМИ, куда сильнее, чем эффект от компота, тоже сильнодействующего наркосодержащего вещества, а затраты производителя при этом значительно меньше. В США серая смерть уже пожинает свои плоды. Доктора бьют тревогу по поводу того, что в больницы попадает все больше людей в результате передозировки при употреблении этой смеси. Она стала пользоваться все большим спросом по сравнению с другими наркотиками. Ничего удивительного мощи сероина нет, если знать, что карфентанол применяют для усыпления слонов. К тому же, как я читала, изготовители сероина все чаще подмешивают в него, что попало. В расчет принимается лишь то, чтобы он выглядел соответствующим образом. И клиент не сомневался в том, что покупает именно его. Эффект от смешивания различных ингредиентов мало кого интересовал, в том числе и Роберт. Для него самое главное — своевременный расчет с ним дилеров. Он был местным магнатом и, к тому же, в течение многих лет позиционировал свой бизнес в глазах общественности как многопрофильный, благодаря чему мог незаметно отмывать деньги. С определенного момента все заработало само по себе, как прекрасно отлаженная машина. Более всего, мы поднялись на недвижимости, хотя это тоже не имело ничего общего с легальной деятельностью. Опыт службы Роберта на таможне ценился на вес золота, а его учащерения отличались гениальной простотой. Так, несколько принадлежащих ему фирм предлагали кредиты с очень низкими процентами под залог недвижимости. Клиентов подбирали таких, чтобы быть уверенными в неспособности тех в условленный срок выполнить свои обязательства, по погашению кредитов. И тогда их дома и квартиры забирались за бесценок, а затем продавали значительно дороже. Подобных уловок была куча, и Реймон Инвестигейшн — одна из них. Агентство не приносило большой выгоды, но позволяло легализовать часть доходов от продажи серой смерти. Я, конечно, ощущала дискомфорт от того, что теперь мне предстоит воспользоваться этими деньгами для начала новой жизни с Войтоком, но выбирать не приходилось. К тому же кнопка пуска была уже нажата. Деньги находились на соответствующих счетах, оформленных на Дамиана. Теперь мне предстояло только проследить, чтобы в нужный момент он их отдал. Потом я могла бежать. Я повторяла это про себя, стараясь не падать духом, поскольку мне еще предстояло пережить сегодняшний вечер. Когда Роберт вошел в дом, я сразу поняла, будет плохо. Поняла уже потому, что нашего сына с ним не было. Роберт взглянул в кухню и послал мне лёгкую улыбку. Я ответила тем же самым, а потом подошла к нему и, поцеловав, спросила. «Где Войток?» «Начуя то товарища». Я вопросительно вскинула брови, стараясь не возмущаться. Ничего не знала об этом. Договорились в школе. Ты мог бы... «Что?» — вскипел он. «Позвоните, спросить у тебя разрешения». «Подумаешь, великое дело!» Он отпросился у меня, когда я забирал его и получил мое согласие. «Мне надо советоваться с тобой по любому поводу, так что ли?» Я открыла рот, но он не дал мне ничего сказать. «Подумаешь, только одна ночь у товарища!» И с ухмолкой добавил. «Возражаешь?» «Нет. Опялишься на меня так, будто я твою мать убил?» «Просто...» что Рыкнул он, приближаясь ко мне. Еще не снял пиджак, не положил папку, но уже был готов лупить меня. Я сразу поняла, сегодняшняя ночь будет совсем другой по сравнению с предыдущими. Еще пару часов назад мне казалось, что от побега меня отделяет какой-то шаг. Вернер отыскал след Евы, я обеспечила финансовые средства, достаточно ему было появиться, и мы с Войтоком могли бы бежать». Никогда Роберт не нашел бы нас. Никогда. И никогда он не отыскал бы Вернера, который в его глазах был просто незнакомцем, случайным клиентом, никак не связанным со мной. Он ни за что не догадался бы, что именно Дамиан помог мне вырваться из этого ада. И потому никогда не смог бы заставить меня вернуться. Но пока что Дамиан исчез, как камень в морской глубине, а меня ждали обстоятельства, которые... Впрочем, к чему эти эвфемизмы и аналоги? Надо прямо признать, меня ждали муки. Муки, которых я могла и не вынести. Я видела это в глазах мужа, который сверлил меня взглядом, взвинченный, разъяренный. Он испытывал потребность выместить на мне весь накопившийся за день негатив. «В чем дело, мать твою?» — спросил он. «Я уже сам не могу решить, может мой сын ночевать вне дома или нет?» «Речь только о... о чем?» — прервал меня Роберт, хватая за подбородок. Я сделала вид, что даже не заметила этого. Если хотя бы глянула на его руку или охнула от боли, Роберт рассвирепел бы ещё больше. «Он без пижамы», — тихо сказала я, ощущая себя жалкой. «Но именно нынешней ночью мне необходимо вести себя покладисто, чтобы после неё быть...» в как можно лучшем состоянии, готовой к появлению Вернера, без зубной щетки. «Твою мать!» — прорычал Роберт, отпуская меня и разводя руками. «Не может один раз поспать в грёбаных трусах? Просто прополоскать рот? Ты вообще слышишь, о чем говоришь?» Он ударил меня по лицу так неожиданно, что я даже не успела хоть как-то среагировать. Потом глянул на свою ладонь словно на чужую, смешался и отступил на шаг. Вроде сам удивился тому, что начал слишком рано. Лишь через пару секунд до меня дошло. Дело не в этом. Роберт настороженно глянул на застекленные двери террасы и стало понятно. Он не хочет, чтобы кто-нибудь из работников увидел нашу семейную драму. Но снаружи никого не было, а если б даже кто-то и заметил отвешенный мне мужем удар, то сразу отошел бы подальше. Зачем ему лишние проблемы? Так уж заведено в нашем доме. Все, что в нем творилось, являлось секретом Полишинели. Кроме того, ни один из работников не отважился бы вмешаться. Могла ли я удивляться подобному их отношению? Нет. Они прекрасно знали, на кого работают. Причем большинство из них находились в стране нелегально, кормили свои семьи и не имели выбора и я не держала на них зла за прикрытые глаза. Знакомых, которые могли вызвать полицию, у нас нет. Мы общались только с людьми, сотрудничающими с моим мужем. И уж кто-кто они умели хранить секреты. Не было никого, кто мог бы помочь мне. Никого, кроме Вернера. Роберт снял пиджак и сел устало. Некоторое время он молчал, и я, как обычно, стала убеждать себя в том, что, возможно, на сей раз... Этим и закончится. Но когда Роберт поднял взгляд, я поняла. Надеяться на лучшее не стоит. Иногда удивляюсь. «Как я тебя выношу?» — бросил он. Я промолчала. «Мало того, что задалбливаюсь на работе, так еще и вернувшись домой!» Роберт умолк, покачал головой и тяжело вздохнул. Я не понимала, для кого он устраивает этот театр. Для меня или для себя?» «Ты должна меня поддерживать!» «Я поддерживаю. Брехня!» «Вместо того, чтобы помогать мне расслабиться и скинуть с плеч этот грёбаный груз ты ведёшь себя так, будто хочешь меня угробить!» Он огляделся, потирая затылок. «Где, мать твою, какая-нибудь еда?» «Я подумала, ты сам?» «Что ты подумала? Что я после целого рабочего дня ещё и готовить буду?» «Может, что-нибудь заказать?» «Закажи лучше себе гроб, мать твою!» — буркнул Роберт. В его представлении это была обыкновенная шутка, но для меня в ней таилась опасность, которой особенно нынешним вечером надо отнестись серьезно, потому что Роберт вел тебе иначе, нежели обычно. Он определенно что-то задумал, иначе не отослал бы Войта как товарищу. До этого муж выказывал обеспокоенность быстрым ухудшением семейной ситуации. Иногда мне даже казалось, что он действительно верит в то, что в следующий раз сможет держать себя в руках. Сегодня же сразу решил позабавиться. Может, хочет таким способом расслабиться, а может, окончательно смирился с тем, каков он на самом деле. Впрочем, это не имело значения. В счет шла только его готовность нынешней ночью пойти на все. Я поискала взглядом что-то, чем можно обороняться, помня о том, что ножи и другие острые предметы в игре не участвуют. Я могла бы причинить ему тяжкие повреждения, но это кончится трагично для нас с Войтоком. Подельники Роберта об этом позаботились бы. «Тебя что-то не устраивает?» — буркнул он. «Нет». «Тогда почему так озираешься?» Прикидываю, что могла бы приготовить. «Может, нужно было раньше подумать об этом?» чтобы хотя бы встретить вернувшегося домой мужа как положено, а? Тебе не кажется, что я заслуживаю такого отношения?» Он поднялся и презрительно посмотрел на меня. «За все, что я для тебя делаю, это минимум, который...» замок и осуждающе покачал головой. «Другие жены себя так не ведут!» «Другие жены не имеют таких мужей», — мысленно возразила я а если что не так, то те снимают напряжение в постели. У меня же на это не было ни малейшего шанса. На протяжении всех лет в мы с Робертом спали вместе всего лишь несколько раз. Он не нуждался в сексе, поскольку успокаивался иным способом. Иногда мне казалось, что его никогда ко мне не тянуло. Понятия не имею, как я умудрилась от него забеременеть. Поначалу его асексуальность вызывала недоумение. А в последнее время она стала для меня настоящим благословением свыше. Я без труда могла вообразить, что происходило бы, если помимо битья доходило до иных форм физиологического удовлетворения. «Вставай!» — потребовал Роберт. Я выполнила его требования. Сопротивление было бессмысленным. Не успела произнести хоть слово, как он внезапно сгробастал меня за шиворот и встряхнул. Невзирая на мои мольбы... Вытащил меня на середину кухни, а потом нагнул над раковиной. Другой потянулся к ближайшему шкафчику и силой открыл его. Вынув кастрюлю, бросил ее в раковину и пустил в воду. «Увидишь, мать твою, как надо готовить!» «Роберт, может, хоть что-то запомнишь?» «Послушай меня, пожалуйста. Нет, это ты будешь слушать, ленивая сука!» И, может, вспомнишь, что вместо того, чтобы хлестать свою грёбанную просака целый день, обязана хотя бы время от времени заботиться о собственном муже Когда вода стала выливаться из большой кастрюли, я почувствовала неожиданное беспокойство. Пока сориентировалась, что делает муж, вода уже заполняла мой рот. Я почувствовала, как в горло мне вжался край кастрюли. Роберт надавил сильнее, я попробовала вырваться, но безрезультатно. Он был значительнее сильнее, шансов в таком положении у меня не было. Я стала захлебываться и задергалась, но давление не уменьшалось. Еще немного, и я захлебнулась бы. В последний момент Роберт выдернул мою голову из кастрюль посмотрел на меня, усмехнулся и врезал пощечину бубня, что я выгляжу, как последняя потаскуха. Я толком не успела откашляться, а он уже опрокинул меня на пол. Я ударилась головой о твердую напольную плитку и в ушах моих зашумело. Роберт, стремительно подскочив ко мне, стиснул ладони на моем горле. Прежде всего я почувствовала острую боль в шее и поняла, что поранилась о край кастрюли. Потом по моей грудной клетке стала расходиться боль. Мне снова не хватало дыхания. Роберт стряхнул меня, осыпая проклятиями, но их смысл был мне непонятен. В какой-то момент он отпустил меня, и я немедленно повернулась на бок, зайдясь в кашле. На какое-то мгновение Роберт исчез из моего поля зрения, но тут же вернулся. С ножом наклонился надо мной и приставил остриё к горлу. Комплект от Герлах вернулся. Роберт что-то нёс о том, что сейчас будет мастер-класс по потрошению, а я старалась не слушать его, зная, что цена этим словам такая же, как и тем, что я услышу позже когда он начнет просить прощения, если, конечно, до этого дойдет, поскольку были причины опасаться, что в этот раз многое будет иначе. Через минуту Роберт дал мне еще один повод для опасения. Он схватил меня за голову одной рукой, закрыв мне глаза, будто не мог вынести моего взгляда, и сильно стиснул. Ощущение было такое, словно мои виски сжимают тяжелый обруч Затем Роберт провел острием по моей шее, Почувствовав резкую боль, я громко охнула. «Заткнись!» — рыкнул он. Я попыталась сбросить его с себя, но безуспешно. «Затихни, а не толбью! Поняла, сука!» Роберт отбросил нож в сторону, но орал все громче. Он плевал на меня и бил кулаками. Мне в голову пришла мысль, что он ждал именно этот момент. Момент, когда он утратит контроль и сможет полностью отдаться своим первобытным инстинктам. Казалось, его ударом не будет конца, он силой бил меня в грудь, чего никогда раньше не делал. Боль была невыносимой. тряс меня до беспамятства, словно хотел выгнать из меня какого-то демона. Раз за разом я ударялась с затылка монопольную плитку, надеясь, что вскоре, наконец, потеряю сознание. Рано или поздно до этого должно было дойти. Я желала, чтобы этот момент наступил как можно раньше. Внезапно Роберт прервался... Я глянула ему в глаза с надеждой, ища хорошо знакомую жалостливую искорку, но в них не было и намёка на неё. Он был всё так же разъярён. И я поняла, что это всего лишь перерыв. Муж утомился, издеваясь надо мной, и потому позволил себе минуту отдыха. Подошёл к холодильнику, вытянул из него бутылку просека, а потом, что-то пробормотав себе под нос, замахнулся и разбил её на полу возле меня. Я почувствовала, как холодное вино брызнуло мне на щеки. Острые осколки разлетелись по подиуму. Затем я услышала характерные шипение Это Роберт открыл бутылку с пивом. Он стоял, повернувшись лицом в сторону моря. Решив воспользоваться этим, я начала ползти к лестнице, не обращая внимания на осколки. Я даже не почувствовала, что раню себе руки и оставляю кровавые следы. Понимала, что должна пока не поздно добраться до кабинета. Роберт продолжал стоять, отвернувшись. Он говорил что-то самому себе, время от времени потягивая пиво из бутылки. Я была уверена, что Роберт не заинтересуется мной, пока не опорожнит ее. Но, заметив, как быстро он пил, осознала, что времени у меня в обрез. Когда мне удалось добраться до лестницы, я взялась за перила и поднялась. Несколько первых ступенек одолела с трудом, Сильно кружилась голова, потом стало получаться лучше. На втором этаже пришлось прислониться к стене, чтобы не свалиться. Краем глаза я увидела красные следы, которые оставила за собой. Войдя в кабинет, сразу послала Вернеру код активации. Он должен приехать сюда немедленно. Мне срочно нужна его помощь. Снизу до меня донесся крик. Бешеный рык раненого зверя. Потом я услышала, как Роберт взбегает по лестнице. «Пожалуйста», — взмолилась я, глядя на мерцающий на черном поле курсор.